Глава 3. Смахнув непрошенные слезы, я изучила карту и показала Лиру подходящее место для посадки. Так как в нашем секторе Оковом о природе не было места, пришлось довольствоваться крышей заброшенного здания на самой окраине. Однако вся беда заключалась в том, что у нас просто не было шансов пройти по улицам незамеченными. Во-первых, для этого времени года мы были слишком легко одеты. А во-вторых, трое верумианцев ростом более двух метров явно будут выделяться среди среднестатистических горожан. Я помассировала виски, стоило представить реакцию прохожих. Но даже отвлекаясь на эти размышления, я с трудом выдерживала поток захлёстывающих меня эмоций. Неужели одной злости недостаточно, чтобы справиться с чувствами, которые вызывал во мне тот, кого сейчас здесь не было? «А какой у нас план?» — уточнила я. Кажется, эту часть я прослушала. И только сейчас поняла, что взгляд Лира был сосредоточен на мне. «Именно ты устраиваешь свидание холостяку проекта, поэтому решать тебе». Сочувствующе улыбнувшись, ответил он. Райан, отстегнувшись от опоры, сполз на пол, уставившись перед собой. Он попробовал активировать систему над запястьем, но голограммы так и не появились. За этим последовал тяжелый обреченный вздох. Мы оба были очень расстроены, но по разным причинам. «Мы будем слишком выделяться», — подметила я, — «и нам нужна теплая одежда». «Так позаботься о нас, Альби!» — грозно проворчал Райан. «Верум радушно принял тебя? Так ответь своим гостям тем же!» Я смахнула волосы с плеча. «К сожалению, в Ясаре такое вряд ли возможно. Но мы будем надеяться, что на этот день твой папочка приостановит свои эксперименты и не пустит по улицам Маковама ядовитые пары или радиоактивный дождь». Я пожала плечами, отыгрываясь на нем в ответ. Полтора часа пролетели словно в тумане — Не хотя погружаясь в свои мысли, я не могла отделаться от желания показать вернувшемуся к нам Аурелиону глубину своего безразличия. Мне было важно продемонстрировать и другую свою сторону. Я хотела, чтобы он понял, что я могу быть равнодушной и насколько ценным было то, что он потерял. Всем своим видом я выражала разочарование и пренебрежение. Вступая в перепалки с райном я продолжала вести себя дерзко и даже грубо, Теперь, когда за ним внимательно следил Лир, я осмелилась высказать все, что о нем думала. Наверное, со стороны мое поведение казалось странным и немного диким, но так было даже лучше. Я хотела, чтобы во мне увидели ту самую жительницу Земли, которая не заслуживала шанса на лучшую жизнь. Они смеялись над нами, издевались, а я должна была строить из себя мисс «Элегантность»? На самом же деле сил у меня уже не осталось. Бороться, доказывать, защищать. Все мои слова и движения были пронизаны безысходностью, и я страшно боялась, что это видно со стороны. Разве Райан затеял этот эксперимент? Конечно, нет. Но его вспыльчивость и заносчивость задевали меня за живое, поэтому я просто не могла игнорировать его. «Хватит, брат», — прервал он очередной выпад Райана. «Мы уже близко», — громко заявил Лир. «Атанасия, подойди ко мне». Не сводя глаз пыхтящего Райана, я подошла к Лиру. Схватившись за один из ремней на его форме, я будто присвоила силу моего сопровождающего себе. За пределами Планегена царила черно серая мгла, напоминающая облака. Когда мы спустились чуть ниже, показались знакомые черты родного города, который я никогда ни с чем бы не спутала. Была поздняя ночь, из-за чего с трудом удавалось рассмотреть помпезные административные здания и разваливающиеся жилые кварталы. Любимые улицы теперь заполняли боли, страдания невинных людей. Все, что когда-то казалось родным и понятным, отныне виделось мне под другим углом. Кого стоило в этом винить? Кто нёс ответственность за бедствия людей? Сопереживая всем нуждающимся, больным и измученным, я чувствовала, как меня покидали последние силы. А какой ненависти и мести я думала, когда на самом деле была такой же слабой и беззащитной, как все те, кто сейчас мирно спал в своих постелях. Я не справлялась с тревогой, и слезы снова дали о себе знать. Дальше ведешь ты, сказал Лир. Совершив посадку и приглушив свет, планеген перешел в режим энергосбережения. Я уже знала, где принцам процветающей планеты придется провести эту ночь. Взяв себя в руки, я пообещала себе в кратчайшие сроки показать им все, что они должны были запомнить навсегда. Не время было плакать и жалеть себя. Только заставив их ощутить все на своей шкуре, я могла добиться чего-то большего. Лир был прав, когда говорил быть или он лояльнее. Если, пытаясь вымолить мое прощение, он будет готов на все, значит, у меня еще есть шанс изменить жизнь на Земле к лучшему. Я буду задыхаться от боли, изнемогать от отчаяния, но сделаю все, что в моих силах. Части корпуса Планегена разъехались в стороны. Я сделала шаг в объятия привычного мороза. Щеки тут же пронзили сотни игл, холод сковал тело, ловко пробираясь сквозь одежду. Я была дома. «Брат, система не отвечает», — съежившись из-за ветра тараторил Райан. «И как мы вызовем Планеген, если вдруг что-то случится?» «Никак», — подтвердил Лир, встав за моей спиной. он скучающе смотрел на пропадающее из виду доказательство нашего прибытия на Землю. Планеген стал полностью прозрачным. Здание, на крыше которого мы приземлились, было заброшенным, о чем я знала из сводок новостей. Недалеко от центра временного размещения сгорел производственный цех «Трудтех». Несмотря на то, что Лир, благодаря технологиям Планегена, проверил место посадки на прочность, я все равно нервничала. все таки здание было старым, да и от пожара пострадало. С грохотом сбив ногой замок с громоздких металлических дверей, ведущих на крышу, Лир улыбнулся. Вероятно, его радовала подобная безнаказанность. «А мне здесь нравится», — добавил он, прежде чем распахнуть дверь, но затем быстро захлопнул ее. «Что там?» — сделав шаг назад, спросил Райан сдавленным голосом. Лир со вздохом развернулся. «Трупы». «Трупы?» — голос Райна сорвался. «Нет, все. я останусь здесь. Идите куда хотите». «Наверное, люди пытались выбежать на крышу, спасаясь от огня», — тихо предположила я. «Говорили, этот пожар унес много жизней. Я знала, что подобное может ожидать нас, но надеялась, что людей все же похоронили. Видимо, нет». Шел снег, падая на наши лица и одежду». Райан отступил назад, обхватив себя руками. А у он схватил брата за ремень его униформы. «Успокойся», — строго сказал он. «Нам придется пройти здесь». Сканирование показало, что лестница цела. Это единственный способ спуститься с крыши. Я решила, что должна пояснить верумианцам произошедший здесь кошмар. Тушить пожары слишком дорого. В Яссоре не осталось техники, с помощью которой раньше справлялись с огнём, Даже если речь идет об объекте государственной важности, здание также сгорит дотла, как и любое другое. Я говорила так, чтобы положение землян было им предельно ясно. Причина возгорания тоже значения не имеет. Спасать невинных некому. Из-за отсутствия техники спасательной службы расформировали еще до моего рождения. Более того, об их существовании я знаю лишь потому, что училась в Государственной Академии. То, что я рассказала вам — государственная тайна, о которой обычным гражданам знать не следует. Почему? недоумевал Райан. Если пожар приравнивается к стихийному бедствию, винить в бездействии некого. Жестоко, подытожил Лир. Добро пожаловать в Ясор печально улыбнувшись, сказала я. Значит, это нормально? не унимался Райан. В каком-то смысле впервые на красивом лице Райна я заметила темные круги под глазами. Он еще и шага не сделал в реальную жизнь, а уже был готов упасть в обморок. «Брат, ты слышишь? Я не хочу. Я отказываюсь идти дальше». «Ладно, вперед, объявил Лир, прежде чем подхватить меня на руки. «Всего пять этажей. И совет. Лучше задержать дыхание». Я послушалась Лира и вдобавок замерзающими ладонями закрыла уши, чтобы не слышать омерзительного хруста человеческих костей. Уткнувшись в шершавую ткань формы Лира, я лишь ждала. Ждала, когда мороз снова завладеет нами. Я понятия не имела, сколько усилий пришлось приложить Аурелиону, чтобы затащить Райна в темное узкое пространство, пропитанное смертью, но в решительности старшего брата не сомневалась. Все, что он увидит здесь, пригодится ему в принятии важных решений в будущем. Каждый шаг на земле был выгоден ему и гарантировал уважение со стороны советников. Но смогу ли я доказать ему, что эксперимент — безжалостная и бесчеловечная затея? «Земной эксперимент мироздания и локальных явлений не имел права на существование, чем бы все эти советники его не оправдывали». «Вот и все, сказал Лир, опуская мои ноги в снег. Сделав глубокий вздох, я осмотрелась. Райан чуть не свалился в снег, вонемение придерживаясь одной рукой за стену здания. Оказавшись самым впечатлительным из верумианцев, он тяжелее всех перенес спуск, только что украсив сугроб содержимым своего желудка. Я усмехнулась, взглянув на бесстрастного Аурелиона. О чем он сейчас думал? Что чувствовал на самом деле? Еще недавно мне казалось, что я начала понимать его, видеть его эмоции за маской спокойствия. Но теперь была неуверена в том, что когда-то знала этого человека. Оглядев своих спутников в необычном для них антураже Аковома, я поняла, что униформа делала их похожими на некоторых служителей правопорядка. С одной стороны, это могло сыграть нам на руку, а с другой – доставить лишних проблем. Послышались странные крики. На плохо освещенной улице было сложно понять, откуда шел звук. «Нам нужно идти», — спешно сказала я, накинув капюшон. Радуясь куртке, я засунула руки в карманы настолько глубоко, насколько это было возможно. Шагая вдоль стен зданий, я вела мужчин по незнакомым закоулкам. вылуждать по ночам было крайне небезопасно, поэтому следовало найти центр временного размещения как можно скорее. «И куда мы?» — возбужденно спросил Лир. Кажется, несмотря на увиденное, его энтузиазм лишь возрос. «Мы плохо одеты, поэтому замерзнем раньше, чем сможем добраться до моего дома», заглядывая за угол, сказала я. «Денег у нас нет, верно?» На ходу я оглянулась на мужчин. Все трое отрицательно покачали головами. «Денег у нас нет. Выходит, что единственный вариант дожить до утра — центр временного размещения». Увидев в конце переулка группу мужчин, я резко остановилась, из-за чего в меня врезался лир — Не удержавшись на ногах, я вскрикнула, но он успел удержать меня. Комендантский час давно наступил, а значит, приличной группу этих незнакомцев назвать было нельзя. «Просто идите за мной», — сказал Лир, встав передо мной. Оказавшись между тремя верумианцами, я опустила глаза, чтобы не привлекать к себе внимания. Наши шаги были быстрыми и бесшумными, словно мы пытались спрятаться от самой ночи. Несмотря на попытку обойти стороной возможной неприятности, несколько мужчин перегородили нам дорогу. «Служи, потерялись? Нужна помощь!» — со смешком спросил один из них. «Кого ведете? уточнил другой, присматриваясь ко мне. «Времечко-то позднее. Только трое служи и... Сколько за нее дают?» Видимо, он счёл меня преступницей, за голову которой назначено вознаграждение. «Альби!» — в ярости прошипел Райан, нагнувшись ближе к моему плечу. «Если мы умрем в этом грязном переулке...» Он не успел договорить, уставившись на брата. Аурелион обошел нас и встал рядом с Лиром. Мое сердце предательски пропустило удар. На улицах Оковом, а подобные шайки мужчин зачастую были вооружены. Сама судьба вынуждала их искать незаконные способы заработать деньги, чтобы прокормить себя и свои семьи. И если способности Лира могли позволить ему выйти из этой перепалки невредимым, то насчёт Аурелиона я не была уверена.